Эпилог. Нас сейчас гораздо больше. Мы стали одной большой семьёй. По последним подсчётам набирается 25 постоянных жильцов и ещё 12 временных, которые приезжают и уезжают. Часть приехала из опасения, что на свободе остался кто-то, кто пытается их убить. Но для большинства Альбатрос это место, где они могут жить. с людьми, которые понимают их и впервые в жизни стать частью сообщества. Некоторые приезжают с животными, с вопросами, идеями, с потребностью в близости, а мы пытаемся помочь им и дать чувство дома. Спустя несколько месяцев после описанных событий Даниэля и Михаила объявили, что они пара. Они поженились где-то год назад и решили уехать Сейчас живут на каком-то греческом острове. Приезжают раз в год. Никто до сих пор не решился спросить, какая у Михаля теперь фамилия. Михаил один из временных жильцов. Он приезжает и уезжает. В его голове всегда полно бизнес-идей, которые он всем пытается продать. После того, что случилось, он начал сотрудничать с полицией. Приходит на многолюдные мероприятия, и помогает выявить нарушителей порядка, хулиганов и террористов. Он любит всем рассказывать, какая у него секретная работа. Рафи, свёрфер, тоже иногда приезжает погостить. Это человек с большим сердцем, но уж очень взрывной, склонный к необдуманным решениям. Кроме той трости, которую он забыл, когда решил уйти глубокой ночью. У меня хранятся ещё две А также шёлковый халат и кожаный кошелёк с двумя сотнями долларов, оставленные им во время разных визитов. Арон Иври, Агай и Мишель втроём написали книгу об их эксперименте, озаглавив её "Дурные мысли". Они умудрились продать свои мемуары крупному издательству. Многочисленные письма читателей очень злятых, потому что людям кажется, что они написали роман в жанре научной фантастики, а не свою биографию. В итоге Аарон Иври решил плыть по течению и написал два романа продолжения. Полная выдумка смеется он, рассказывая о них, но нам и в первый раз никто не поверил. Сейчас он пишет четвертую книгу. Мерав тоже приезжает и уезжает, путешествует по миру, продолжает искать читателей мыслей. По списку и без него. Почти каждого, кого она находит, она привозит в Альбатрос погостить и устраивает ему хотя бы одну встречу с Шапиро. Думаю, она параллельно ищет того доктора, пытается узнать, куда он исчез, хотя и не признаётся в этом. Мишель живёт в комнате один. Иногда к нему приезжает его дочь Ротем. Он говорит, что не собирается искать новую любовь, но я не раз был свидетелем того, как он и ещё какая-нибудь читательница мыслей сидят на холме и беседуют, любуясь закатом. Он научился прилично играть в гольф, но вот беда, играть не с кем. Однако его это не останавливает. Даниэла выздоровела и теперь пытается помочь Бонни Гадди снова стать самим собой. Он провел почти год в Рихабе, в какой-то специальной деревне. Она утверждает, что он стал прежним Гадди. Со шрамами на душе, с чувством вины и более ранимый, но все равно... Кем кого она любила. Она хочет ренимировать их совместную жизнь. Даниэль приезжает ко мне раз в несколько месяцев на бокал вина и душевный разговор. Однажды мы с ней даже устроили вместе представление для жильцов. Говорят, что нужна целая деревня, чтобы вырастить ребёнка. Это, видимо, правда. в определённом смысле можно сказать, что жильцы Альбатроса это и есть наша деревня. Мы с Иван поженились полтора года назад, а полгода назад родился наш малыш. И теперь вся деревня помогает нам его растить. Все дежурят по очереди, кто-то днём, кто-то ночью. Иначе никак. Мы оба души в нём не чаем. Он заменяет нам весь мир. Заново открывает для нас вселенную нас самих. Глядя его глазами, мы совсем иначе видим многие вещи. Но мы бы не справились одни без Мишеля, Арона, иногда ещё Михаэля, а также всех остальных ангелов. Это любопытный, улыбчивый и жизнерадостный ребёнок. Мы любим его. больше всего на свете о существовании таких сильных чувств я даже не подозревал но он вообще никогда не спит